все для победы. Ветер треплет красные полотнища, пытается сорвать звоздей. Но Агния крепко их прибила, не сорвешь. Каждый метр ситца или сатина, диковинка. Нету в магазинах Орса ни мануфактуры, ни сахару, ни конфет, ни пряников. Хлеб по карточкам и того мало. Ко всему привыкли люди, не жалуются. На второй год войны в Раздольное явились старики из Белой Елани, один другого Белее, Сутулии. Пришли они с собственными топорами и пилами. Бригаду стариков привел на лесопункт Егор Шававилов, свек Рагни. Встретился с невеской возле конторы и, прямя спину, представился. «А вот и я, Агния, со своей гвардией. Гляди один к одному, лоб лоб. С такой ротой можно и на фашистов двинуться».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 топоры у них отточены что бритвы и пилы с хорошим разводом не заедают да и глаза стариков наметаны знают с какой стороны ловчей свалить дерево чтобы оно не зажало пилу и чего доброго кого нибудь не изувечило нажмем нажмем ребятушки такое ли видовали на своем веку басит егорша на всю лесосеку подкидывая вверх свои вислые обмерзшие усы И ребятушки, задыхаясь, обливаясь потом, потягивают пилы, Машут топорами, храбрятся, а к вечеру еле передвигают Негнущиеся в коленях старческие ноги. «Эхе-хе!» — кряхтит один, — «кабы не холерская грыжа, Да я бы ядрит твою так всех баб огнейных за пояс заткнул. Куда там вторит другой старик? Скинь с моей шеи годов пятьдесят, Да я бы, Господи, Микола угодник, что натворил бы!» «В тридцать-то лет я, паря, один на медведя хаживал». И шипит третий в бороду. «В тридцать-то лет я, паря, сутунок на плечо и тяну за пару лошадей, истинный бог не вру. О, силища была, как у нашего Егорши». Сам Егорша Вавилов, хоть и не прочь прихвостнуть, но, соблюдая бригадирскую дистанцию, хвалит других И Михей Вьюжников был в силе, и Андрей Корабельников коня на скаку останавливал, и Михайло Сутулов по пятнадцать пудов на хребте таскал. Старики слушают бригадира, храбрятся, подмигывают молодухом красноармейкам, а поздним вечером в дымном бараке при тусклом свете керосиновой лампы с закоптелым стеклом просят Егоршу прочитать газетку, как там сынки воюют на фронтах ли тайгу февральские морозы. Дымно в тайге от стелящегося тумана. Жулдет и река раздольная кипят наледью. Мороз за 45 градусов. К середине февраля 53 градуса. Замерла жизнь на лесопункте, не дыхнут. Сколько женщин обморозились, не говоря о ребятишках. Простудным кашлем наполнились бараки лесорубов. День и ночь бухают старики бригады Егорши Вавилова. И сам Егорша с примороженными щеками, синеющей горбиной носа, свирепа наседает на начальника лесопункта, требует фельдшера. Бревноты, альбесчувственность какая, ругается Егорша в конторе лесопункта. Достань хоть мази для обмороженных, мозгой шевелить надо, товаришок. Товаришок, чедушный усталый пожилой человек из горячего цеха ПВРЗ, отмахивается руками. «Нету такой мази, товарищи, где ее взять, ту мазь? Я и сам кругом обмерз, и ноги обморозил, и руки».